Глава 2. Лина устало плюхнулась в кресло, и Мисти тут же прыгнул ей на колени. Ну что, дорогая, мы с тобой за эти два дня хорошо потрудились, правда? Немного прибрались в спальне и на кухне, разложили вещи и даже купили тебе лоток. Кошка требовательно поднула руку, и Лина запустила пальцы в теплую шерсть. Отмытая и вычесанная Мисти оказалась красивой пушистой молодой кошечкой. Ласковый и очень умный. По крайней мере, лоток освоила сразу, мебель не драла и спать укладывалась в ногах хозяйки, к утру волшебным образом оказываясь на животе. Лина получала удовольствие от присутствия рядом живой души, которая любила ее просто так, а иногда за вкусняшку. К тому же, если бы не мисти, ей просто не с кем было бы поговорить и пришлось бы все время молчать. Или говорить самой собой, а это уже тревожный звоночек. Говорить с кошкой все таки «Намного нормальнее. Многие так делают». «Ну что, теперь надо заняться залом, немного проредить мебель и сделать небольшой ремонт». «Только где взять на это деньги?» «Собственных сбережений от жизни с предателем Артёмом у нее не осталось, поэтому переезд и обустройство на месте оплачивались из тех средств, что прабабушка оставила ей вместе с квартирой». Денег этих оставалось не так много, как хотелось бы. И на них предстояло еще какое-то время жить, пока Лина не начнет получать зарплату на новой работе. Получится ли уместить в скромный бюджет еще и ремонт? Лина не была в этом так уж уверена. И все же ремонт квартире был жизненно необходим, хотя бы косметический. Как минимум переклеить обои, побелить потолки, поменять смесители и заклеить окна. А все остальное, включая древний линолеум, можно просто отмыть. Самой, конечно, потому что в городе у нее никого нет, а Мисти помощник в основном моральный, но никак не физический. Но ничего. Главное не пытаться сделать все сразу, а разбить глобальную задачу на маленькие подзадачи и двигаться маленькими шажками, не забывая про отдых. Тогда все возможно осилить. Может, чай выпьем? снова обратилась Лина к кошке, а потом продолжим марафон по уборке. Мисти согласно мяукнула, но к коррективу внес зазвонивший мобильный телефон. Слушаю. Чуть удивлённо произнесла Лина в трубку. «Ангелина Викторовна, — уточнила та женским голосом, — вас беспокоит городской архив. С понедельника вы выходите к нам на работу». «Да, конечно, но сегодня ведь только пятница», — несколько растерянно отозвалась Лина. «Наш директор хотела бы сегодня побеседовать с вами и оформить документы. Вам удобно подойти к половине второго?» «Да, думаю, да». Ждем вас», — отрезала женщина, и в ухо ударили гудки от боя. «Вот так, Мисти». «Будем оформляться на работу, тогда уборка откладывается, надо привести себя в порядок, чтобы работодателя не испугать». Когда встал вопрос о переезде и смене работы, Лина решила, что больше не хочет работать в школе. Педагогически она поступила не от большой любви к детям, а просто потому, что поступить туда было легко. Немного поработав в школе, быстро поняла, что работа это ей не очень-то подходит. Огромная ответственность за детей, куча никому, кроме Министерства ненужных бумаг, маленькая зарплата молодого специалиста и чуть ли не круглосуточный рабочий день. Да, непосредственно уроки длились всего несколько часов, но подготовка к ним без предыдущего опыта занимала почти все время. К тому же требовалось иметь неплохую технику, как минимум компьютер с высокоскоростным интернетом и цветной принтер, чтобы разрабатывать для детей новое интересное задание. А самое главное, нужен огромный внутренний ресурс, физические и душевные силы, Тогда есть шанс стать хорошим учителем, которого любят и ценят дети, родители и администрации. А у Лины всего этого сейчас не было. Поэтому она решила найти что-то новое, тихое и спокойное, чтобы была возможность залечить раны и потихоньку научиться жить заново. Изучая в интернете информацию о городке, которому предстояло стать ее домом, она наткнулась на вакансию специалиста архива и решила позвонить по указанному номеру. Милая женщина, представившаяся начальником, рассказала, что на эту должность профильное образование не требуется. Достаточно уметь пользоваться компьютером, а специфики работы они обучат на месте. Лина коротко обрисовала свою ситуацию, и её заверили, что две недели до завершения переезда вполне потерпят. Размер, указанный в объявлении заработной платы, удручал, но архив уж точно оплот покоя и тишины, где работа зависит только от собственных усилий. Новое рабочее место находилось недалеко от ее нового дома в 20 минутах пешком. Лина подозревала, что существует и путь через дворы и подворотни, позволяющий сократить дорогу, но в первый раз решила не рисковать и пройти тем маршрутом, который советовало приложение с картой по прямым дорогам. Архив занимал первый и цокольные этажи большой трёхподъездной девятиэтажки и снаружи выглядел не особо презентабельно. Давно немытые окна закрывали облупившиеся решетки, Побелка требовала обновления, а железная дверь — свежей краски. Однако Лине гораздо интереснее было посмотреть на него изнутри, поэтому она торопливо ткнула пальцем в кнопку звонка и почувствовала, как забилось сердце. Ещё один шаг к новой жизни сделан. Выглянувшей сотрудницей она назвала цель визита и ее провели в кабинет начальницы. Постучавшись, Лина дождалась разрешения войти, сразу вежливо поздоровалась и, пораженная, застыла у двери. После разговора по телефону Лина... Представила себе начальницу совсем иначе, а потому теперь удивленно разглядывала черные длинные волосы и густо подведенные темно карие глаза. Черный брючный костюм делал и без того худощавую фигуру женщины еще тоньше. Возраст ее определить длина не могла, где-то в диапазоне от 30 до 60. В образе будущей начальницы обращали на себя внимание два акцента: ярко-красные губы и ядовито-синий шейный платок. Все вместе это немного пугало. Женщина надела очки в черной оправе и внезапно улыбнулась. «Здравствуйте. Вы Ангелина?» «Можно просто, Лина», — предложила та, опускаясь на указанный ей стул для посетителей. Она также торопливо достала из сумки папку со своими документами, но директор архива не заинтересовалась ими. «Меня зовут марианна Владимировна». «Ну, рассказывайте. По телефону вы сказали, что переезжаете в наш город». «Почему?» «Получила в наследство квартиру», — коротко объяснила Лина, не желая вдаваться в подробности, хотя в глазах начальницы светилось жгучее любопытство. «Можно было бы продать и купить в вашем городе. Разве так не выгоднее?» «Возможно, но мне захотелось сменить обстановку». «А как же семья? Муж, дети?» — переключилась Марианна Владимировна. «Они переехали с вами?» «У меня нет детей, и я не замужем, так что приехала я сюда одна». «Все вы так говорите, а потом бах, через полгода в декрет», — проворчала начальница. Но тут же снова улыбнулась и все же подвинула к себе папку. «Вижу, у вас педагогическое образование, и вы работали в школе». «Да, но не учителем», — поспешила уточнить Лейна. «У меня была группа продленного дня». «Это неважно», — директор явно воодушевилась. «Помимо основной работы мы занимаемся популяризацией архивного дела среди молодежи и школьников. Вы же не откажетесь провести пару уроков?» и рассказать детям, как важно сохранять документы. Разумеется, не прямо сейчас, а когда немного ознакомитесь с нашей работой. Как раз через три месяца начнется новый учебный год». Лина неуверенно дернула плечом и склонила голову, что можно было счесть закивок согласия. «Вот и отлично. Я сейчас скажу кадровику, чтобы оформила вас в штат и приглашу сотрудника, который будет помогать на первых порах». Сегодня у вас будет что-то вроде стажировки и экскурсии, а с понедельника ждем вас к 8 утра, без опозданий. Марьяна Владимировна нажала пару кнопок на телефоне и отдала соответствующее распоряжение. Через несколько минут в кабинет вошла молодая женщина в синих джинсах и серой футболке: Карина, это наш новый сотрудник Ангелина Викторовна. Сегодня покажи ей все, а с понедельника она начнет работать. Ты ее и обучишь. Финальную фразу начальница произнесла таким тоном. Словно знала наверняка, что кроме этого подчинённой заняться абсолютно нечем. Карина кивнула и без лишних вопросов вышла из кабинета. Лина вышла следом, а в кабинет тут же заскочил высокий худощавый молодой человек с кучей бумаг в руках. «Ну что же, пойдемте покажу, как у нас все устроено». Без особого энтузиазма предложила будущая наставница. «Чем раньше научитесь ориентироваться, тем лучше». «Я постараюсь побыстрее освоиться», — улыбнулась Лина. «И ко мне можно на «ты». «Так дай ко мне тоже». Карина сразу слегка оттаяла. «У нас ведь не такая большая разница в возрасте». «Тебе сколько? 22? 23?» «23». «Ну вот, а мне 26. Почти ровесницы. Лина, не удержавшись, быстро взглянула на дверь кабинета начальницы, из-за которой доносился ее голос, постепенно набирающий обороты. «Интересно, а сколько?» «Марианне?» «57». «Ну а ты же?» а так сразу и не скажешь» косметологи творят чудеса. Тихо хмыкнула Карина и шагнула к стене, поскольку из кабинета как аж пареный выскочил покрасневший давишний парень. «Что, Юр, опять лютует?» мягко поинтересовалась Карина. «Ты опять запятую пропустил или вместо длинного тире поставил?» «Она имеет право». Почти шепотом прошелестел Юрий, чуть запнувшись на трудном «Р». «Она же меня учит!» Карина только кивнула, но в её глазах Отразилось не слишком лестное мнение о таких методах обучения, как крик и ругань. Линия они тоже казались не самыми эффективными. Сразу стало понятно, что с новым директором будет непросто. Пойдем, геле, поторопила Карина, когда немногословный Юрий умчался дальше по коридору. Нам многое нужно успеть. Пойдем, только лучше, Лина. Я не люблю сокращение геля. Отлично, Лина, даже красивее, тебе идет. Лина улыбнулась и последовала за наставницей, которая сходу принялась рассказывать. «Смотри, на первом этаже у нас хранилищ мало. Здесь в основном работают люди. Здесь исследовательские и реставрационные отделы. Это закрытые пространства. Так просто зайти туда не могут даже другие сотрудники. Мы с тобой в отделе формирования и учета. Тебе предстоит заниматься подготовкой различных справок для населения и организаций, а также описанием документов». Из администрации у нас, кроме директора, два бухгалтера и кадровик. Их кабинеты в самом конце коридора. Еще и заместитель директора. Он нас курирует. В понедельник выйдет из отпуска, познакомишься». Длина усиленно кивала и старалась запоминать, а Карина тем временем продолжала. «Сейчас возьмем ключи, я покажу тебе хранилище. На первом у нас действующие организации, в фондах которых Постоянно пополняются документы, а на нулевом этаже, мы так называем цокольный, документы ликвидированных учреждений и реставраторы. Их туда выселили, чтобы не мешал шум от прошивочных станков, а то гул стоит на весь коридор. Возле входа читальный зал для приходящих исследователей, работает два раза в неделю, по понедельникам и средам. Туда выходим по очереди, набираем документы и присматриваем. Также по очереди выходим на прием граждан. Видела стол возле двери. Они приходят по вторникам и четвергам. Сегодня хороший день, пятница, свободный от прихожан. Не пугайся так. Поначалу будем везде вместе. Вот, проходи. Это наш кабинет. В достаточно большом помещении стояло семь столов, из которых заняты оказались лишь три. Знакомьтесь, громко сказала Карина. Наша новая коллега Ангелина, сидящая в углу Юрий, Только высунулся из-за монитора, понял, что уже видел новенькую и тут же снова спрятался обратно. Еще две женщины синхронно кивнули. Они до смешного походили друг на друга. Мелко завитые волосы, бесформенные серые кофты и одинаково поджатые губы. Одной на вид можно было дать лет 30, другая выглядела вдвое старше. Лина предположила, что это мать и дочь, и решила потом уточнить у наставницы. «А почему стажёра дали тебе?» — недовольно поинтересовалась молодая женщина. «Мне тоже не помешала бы помощь». «Я не спрашивала», — спокойно ответила Карина, подходя к сейфу и чем-то звеня. «Но если хочешь, можешь подойти к Мариане Владимировне и поинтересоваться, чем она руководствовалась». «Да я же не в этом смысле», — заявила коллега. «Конечно, ей виднее». «Меня зовут Жанна Семёновна», — поправив очки, проговорила женщина постарше. И первая умолкла на полусловие. «А это Анна Сергеевна и Юрий Олегович. Можно Анна и Юра. Вы, значит, Ангелина». «Лина». «Ага. Замужем? Дети?» Лина удивленно посмотрела на старшую коллегу. Неужели из женщин ее возраста интересует только это? Однако она все же ответила. «Нет ни детей, ни мужа». «С кем живешь? А готовить умеешь?» Продолжала допрашивать Жанна Семёновна. Лина слегка растерялась от такого напора. «Живу одна. Готовить умею». Вероятно, вопросы посыпались бы и дальше, но Карина уже разобралась с содержимым сейфа и махнула линией, приглашая следовать за собой, а едва они вышли за дверь, тихонько захихикала. Вот такой у нас коллективчик. Жанна всеми приходящими девушками теперь интересуется. У нее сыночка есть под 40 годочков. Не женат, не был, не привлекался, возможно, даже за ручку живую девушку не держал поскольку во всех особях женского пола Жанна всегда видела исключительно охотниц за их фамилией и богатством, которого в глаза никто не видел. Но недавно ей в голову пришла мысль, что она не вечная, а забота о сыночке нужно переложить на достойные плечи. Сначала Кани присматривалась, та вроде как и сама была не против, но Жанна решила, что такая невестка ей не подходит. И возраст не тот, ведь они уже 33 «Не девица ясен пень, и за душой ничего нет. Она с родителями живет, а у тех детей трое, так что квартиру вряд ли унаследует. Вот и пытает каждую девушку до двадцати пяти, чтобы была скромная, не нераспущенная, опрятная с квартирой и готовить умела. Ты подходишь». «Совсем нет», — в ужасе выдохнула Лина. «Я уже тоже не девица». Карина рассмеялась. «На самом деле такие тонкости. Ее не очень заботят, лишь бы серьезного багажа в анамнезе не было и возраст нежный». «Все равно. Мне оно не нужно. Я вообще не ищу новых отношений. Мне бы от старых отойти». В ответ на это Карина, понимающе хмыкнула, но расспрашивать не стала, за что Лина была ей благодарна. «Тогда отращивай зубки!» — серьезно посоветовала Карина, отпирая первую дверь с большой цифрой 4 «А лучше покажи, что ты ее сыночка недостойна, чтобы Жанна поскорее вычеркнула тебя из списка, а Аня не видела в тебе соперницу». «Спасибо за совет. Учту». Дверь как раз открылась, и они вошли в первые в жизни Лины архивное хранилище. Ни с чем не запах лежал из старой бумаги, смешивался с ароматом лаванды и лаврового листа. А еще едва уловимо тянуло плесенью. Даже в святая святых школьной библиотеки, где Лина была частым гостем, так не пахло. Там в ноздри ударял запах типографской краски и разогретых ниток, используемых при прошивке учебников. А здесь так могло бы пахнуть. Само время. От Лины не укрылось, что Карина тоже глубоко вдохнула. Видимо, аромат не надоедал даже тем, кто работал здесь давно. Вглубь длинного помещения тянулись металлические стеллажи, на которых стояли светло-розовые картонные коробки. Под потолком рядами мягко светились укрытые матовыми плафонами лампочки, но нигде не было видно ни одной розетки, да и выключатель располагался снаружи. Карина объяснила, что так сводит к минимуму риск пожаров, ведь бумага может вспыхнуть от любой искры. У закрытого тяжелыми непрозрачными роллитами окна стоял старый громоздкий стол, явно оставшийся с советских времен. Только такая мебель, сделанная на века, могла выдержать вес документов, которые сейчас на нем лежали. Несколько томов, состоящих из толстых картонных листов, казалось, были неподъемными, Но, судя по всему, с ними совсем недавно кто-то работал. Рядом стоял картонный стакан с длинными полосками бумаги, видимо, импровизированными закладками. И лежал новый лист белой бумаги с печатным текстом. «Это я запросы отрабатывала», — улыбнулась Карина. «Впечатляешься?» Еще бы!» — заворожённо прошептала Лина, нежным, почти ласкающим движением, открывая коробки и кончиками пальцев, трогая корешки архивных документов. «Даже не могу описать, что я сейчас чувствую». «Понимаю. Сама так ходила несколько лет назад. Когда впервые переступила порог: Идем вниз, покажу, как хранятся документы, до которых еще не добрались волшебные ручки наших реставраторов. На нулевой этаже они спускались по широкой лестнице. Всю ее покрывал ковер, надежно зафиксированный от смещений. Лина подумала, что это удобно подниматься в кабинет с тяжелыми томами по отполированному ногами бетону было бы очень опасно. Нижние хранилища выглядели почти так же, только дела лежали просто на полках, без коробок и папок. А те, что еще не были обработаны согласно архивным требованиям, вовсе лежали россыпью, не пронумерованные, не прошитые и без обложек. «У ваших обработчиков, как я понимаю, немало работы», выдохнула Лина, обозревая горы бумаги. «Точно. Их осталось всего двое. Даже не знаю, как они справляются». «Там тоже есть вакансии? Вакансии есть, и не одна. Желающих нет». Жесткие требования должно быть?» «У вас тут все очень серьезно. Я даже удивилась, что меня так легко взяли. Дистанционно, можно сказать, без образования и опыта». «А ты в объявлении зарплату видела?» осторожно поинтересовалась Карина. «Видела. Я в школе получала так же. Но в школу больше не хочу. А здесь много плюсов». «Не всем эти плюсы интересны при таком окладе. У нас в отделе тоже по штату семь человек должно быть. Ты же видела, столы пустые в кабинете. Так вот ты будешь пятая». Есть ещё одно постоянное место и одно декретное. Наша Наташа весной замуж выскочила и сразу в декрет сбежала. Теперь комментарий Марианны Владимировны стал ли не более понятен. «Ладно, пойдем, засуетилась Карина. «Скоро уже домой, но показать тебе свой стол я успею. С канцеляркой уже в понедельник разберемся. А еще будем заниматься картонированием. Это укладывание документов в короба и папки. Я тебе принцип покажу и будешь делать». Это полезно, сразу начнешь запоминать, где что находится». «А путеводителя у вас нет?» — хихикнула Лина. «Ну, чтобы не потеряться». «Есть, конечно», — улыбнулась в ответ Карина. «Я тебя научу ориентироваться. Не волнуйся, прорвемся. Из архива Лина решила возвращаться другой дорогой и по пути свернула в тенистый дворик. В таких местах ей обычно хорошо думалось, и она решила немного посидеть в тишине на скамейке. Однако ее планы внезапно изменила пробежавшая мимо девчушка лет восьми. В одной руке она держала завернутый в пергамент хлеб, а в другой — булочку, в которую с аппетитом вгрызалась на ходу. Лина почувствовала, что и сама не против перекусить, и завертела головой, выискивая магазин. Долго искать не пришлось. Совсем рядом призывно подсвечивалась солнечными лучами вывеска «У тети Аши». Чуть ниже и мельче значилось также «Хлеб, выпечка и хорошее настроение». «То, что нужно», — пробормотала Лина себе под нос и ускорила шаг. За прилавком небольшой пекарни стояла женщина совершенно невероятных размеров. Возможно, это была та самая тетя Аша. Она как раз прощалась с предыдущим клиентом. Огромная, смуглая, шумная, громогласная, но с такой теплой, доброжелательной улыбкой, что, казалось, она всю жизнь ждала именно ее Лину, и теперь невероятно счастлива, что дорогая гостья наконец пришла. «Здравствуй, рыбочка!» «Проголодалась, да? Что хочется тебе? Чем сердечко порадуешь?» На полках оставалось не так много вариантов. Похоже, пекарня пользуется успехом. Лина еще не успела рассмотреть остатки ассортимента, как в дверь буквально влетела еще одна девчушка с порога завопившая. «Тётя Аша, спасайте! Я совсем за хлеб забыла!» «Да не волнуйся ты так, золотая моя!» воскликнула хозяйка, ловко упаковывая поджаристую буханку в пергамент и укладывая сверху булочку в форме цветка, золотистую, с вкраплениями черного. «Тётя Аша знает, что вам хлебушек надо!» «Аша, Аша!» «Мамочке привет передавай! Как братик-то? Кашляет еще? «Да», — ответила девочка, вытряхивая на прилавок монеты. «Но ему уже легче намного. Помогла мать ваша. Мама вам спасибо передает. Может, завтра сама придет, А я с Никитой посижу». «Золотая у твоей мамы помощница!» — покивала тетя Аша. — Повезло ей. Беги, зайка. На здоровье вам, Аша, Аша. Сагол, — важно выговорила девочка незнакомое слово, и пулей вылетела за дверь. — Сагол по-татарски значит спасибо, — пояснила хозяйка, правильно истолковав удивленный взгляд Лины. — Аша по-татарски кушай. Я вот всех кормлю. Сама пеку, сама продаю. Так меня и прозвали Аша. Тетя Аша. «Обо всех забочусь, всем, кто мою выпечку пробует, счастья и здоровья желаю. А как иначе? Люди ведь хорошие, из окрестных домов все ко мне бегают, как родные уже. А ты золотая мимо проходила или тоже рядышком живешь? Я тебя не видела раньше». «Я тут работать рядом буду», — с готовностью пояснила Лина. «Женщина эта, такая открытая и бесхитростная, ей очень понравилась». «В девятиэтажке на проспекте. Думаю, и к вам заходить стану». «Конечно, заходи, рыбочка!» — закивала тётя Аша. «Ты сейчас на пустые полки не смотри. У меня утром все есть. Ты точно мимо не пройдешь. Тут такой запах. До твоей девятиэтажки дотянется. Давай угощу. Вот, держи. Попробуешь и точно приходить будешь. Мои булочки с изюмом еще никого равнодушным не оставили». «Да что вы, не стоит!» — Лина смутилась, глядя на небольшой пакет с тремя булочками. «Я могу заплатить!» «Бери, бери, не раздумывай! Когда от сердца чистого угощают, брать надо, рыбка моя золотая!» «Тогда давайте я у вас хлеб куплю, мне как раз нужен, а булочки возьму, спасибо вам, тётя Аша!» «Сагол!» — с трудом вспомнила странное слово Лина. А штат татлэлсун, моя хорошая!» — расцвела улыбка тётя Аша. «Догадалась, что значит?» «На здоровье, наверное». «Приятного аппетита!» «Я запомню. До встречи, тетяша. Лина, не утерпев, откусила булочку прямо на улице. Это действительно оказалось восхитительно. Кажется, среди плюсов новой работы только что появился еще один, и отнюдь не самый маленький. Их и так хватало. Рабочий день нормированный, не то что в школе с 8 утра до пяти вечера, и работу с собой тут, судя по всему, не носят. Готовиться к урокам или занятиям на продленке не надо, до работы дойти быстрее, чем раньше было доехать — это тоже несомненный плюс. Немного активности, отличающейся от уборки бабушкиной квартиры, не повредит, да и деньги сэкономит. Ну и, конечно, волшебные булочки от тёти Аши. Они и Мисте наверняка понравятся. Если, конечно, она донесёт до дома хотя бы одну, а то уже вторая незаметно заканчивалась.